Голая жизнь Кабан, убивший прекрасного юношу Адониса своими бивнями, воплощает в себе эротику, которая выражается в безумии и эксцессе. После смерти Адониса Кабан, должно быть, сказал, что своими эротизированными зубами он хотел ни в коем случае не поразить Адониса, но лишь приласкать его. В своей книге о платоновском пире Массирио Фрочино описывает эротизированный глаз любящего, охваченный, как и эротизированные зубы, смертельной страстью. Ведь твои глаза проникают сквозь мои, и своим горячим пламенем пробирают меня до мозга костей. Так жалься же над тем, кто чахнет по тебе. Кровь служит здесь медиумом эротической коммуникации. Между эротизированными глазами любящего и возлюбленного происходит своего рода переливание крови. Представьте себе Федора из Маринунта и оратора Лисии из фив влюбленного в первого. Лисий глядит на него, разинув рот. Он же резко посылает в глаза Лисию снопы искр из своих глаз и тем самым направляет Лисию жизненный дух. В этой обоюдной встрече глаз, лучи Федра и Лисия легко объединяются. И также объединяется и жизненный дух одного с жизненным духом другого. испарение жизненного духа, производимые сердцем Федра, сразу же устремляются к сердцу Лисия, сгущаются в твердой субстанции этого сердца и снова становится кровью, то есть тем, чем они были раньше, кровью Федра. Удивительный процесс. Кровь Федра находится в сердце Лиси. Эротическая коммуникации в античности определенно нелегка. Любовь, согласно Фичино, это худшая из всех болезней. Она есть превращение. Она лишает человека его собственной природы и заменяет ее чужой. Это превращение и поражение и составляет ее негативность. Сегодня она полностью утрачивается из-за возрастающей позитивизации и одомашнивания любви. Все остаются однообразными и ищут в другом только самоутверждение. Ева и Луз в своем исследовании потребления романтической утопии утверждает, что любовь сегодня феминизируется. Такие прилагательные, как милые, интимные, спокойные, уютные, сладкие или мягкие, с помощью которых описываются любовные сцены, якобы все являются женскими. Тем самым воцаряется образ романтической любви, который переносит мужчин, как и женщин, в женскую сферу чувств. В противовес ее диагнозу, сегодня любовь не просто феминизируется. Скорее, в процессе позитивизации всех сфер жизни она одомашнивается до формулы потребления без риска и опасности, эксцесса и безумия. Предотвращается любая негативность, любое негативное чувство. Страдания и страсть отступают перед приятными чувствами и бесплодными волнениями. В эпоху быстрого секса, случайного секса и секса, чтобы расслабиться, Сексуальность также утрачивает всякую негативность. Полное отсутствие негативности сегодня обедняет любовь до предмета потребления и гедонистического расчета. Желание другого отступает перед комфортом однообразия. Все ищут комфортные, в конечном счете, зажиревшие имманентности однообразия. В сегодняшней любви отсутствует любая трансценденция и трансгрессия. Гегелевская диалектика «господина и раба» описывает борьбу не на жизнь, а на смерть. Тот, кто впоследствии оказывается господином, не боится смерти. Его жажда свободы, признания и суверенитета возвышает его над злобой о голой жизни. И именно страх смерти заставляет будущего раба подчиниться другому. Он предпочитает рабство угрозе смерти. Он привязывается к голой жизни. Не физическое превосходство одной из сторон определяет исход борьбы. Решающее значение имеет способность к смерти. Несвободное перед лицом смерти не отважится и на жизнь. Вместо того, чтобы самому пойти на смерть, он остается сам по себе внутри смерти. Он не отваживается на смерть. Так он становится рабом и трудится. Труд и голая жизнь тесно взаимосвязаны. Они являются реакциями на негативность смерти. Защита голой жизни обостряется сегодня вплоть до абсолютизации и фетишизации здоровья. Современный раб предпочитает его суверенитету и свободе. Он подобен тому последнему человеку Ницше, для которого здоровье само по себе представляет абсолютную ценность. Его превозносят как великую богиню. «Здоровье выше всего, счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают. Там, где голос жизни становится священной, теология уступает место терапии. Или терапия становится теологической. Смерти нет больше места в каталоге услуг голой жизни. Но покуда раб остается рабом и привязывается к голой жизни, он так и будет подчиняться господину. Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и крадется как вор, и однако входит как повелитель. Эрос, как эксцесс и преодоление границ, отрицает как труд, так и голую жизнь. Поэтому раб, который держится за голую жизнь и трудится, не способен на эротический опыт, эротическое желание. Сегодняшний субъект достижений подобен гегеревскому рабу за тем исключением, что он не работает на господина, а добровольно сам себя эксплуатирует. Как сам себе предприниматель, он одновременно и господин, и раб. Речь идет о таком раковом единстве, которое Гегель не продумал в своей диалектике господина и раба. Субъект самоэксплуатации настолько же несвободен, как и субъект эксплуатации со стороны других. Если рассматривать диалектику господина и раба как историю свободы, то о конце истории не может быть и речи поскольку мы еще очень далеки от настоящей свободы. Мы находимся в исторической фазе, в которой господин и раб слиты воедино. Мы — господа-рабы или рабы-господа, но не свободные люди, которые должны будут стать действительностью лишь в конце истории. Таким образом, история, если понимать ее как историю свободы, еще не кончилась. Она кончится лишь тогда, когда мы станем действительно свободными и не будем ни господами, ни рабами, ни господами-рабами, ни рабами-господами. Капитализм абсолютизирует голую жизнь. Благая жизнь — это не его телос. Его принуждение к накоплению и росту напрямую направлено против смерти, который кажется ему абсолютным убытком.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 В основе этого направления лежит стремление к жизни вообще, но не к благой жизни. Избавляясь от телеологии благой жизни, процесс приращения капитала и роста производства ускоряется до бесконечности. Утратив направление, движение ускоряется до предела. Тем самым капитализм становится непристойным. Гегель, восприимчив к другому, как никакой другой мыслитель. От этой чувствительности нельзя отмахнуться, как от идиосинкразии. Гегеля нужно читать не так, как учили Деррида, Делес или даже Батай. Согласно их прочтению, абсолютное отсылает к тотальности и насилию. Но для Гегеля оно означает прежде всего любовь. В любви, рассмотренной со стороны содержания, заключаются те моменты, на которые мы указывали как на основное понятие абсолютного духа. Примиренное возвращение и своего инобытия к самому себе. Абсолютное значит неограниченное. Именно ограниченный дух как раз и волит самого себя и отворачивается от другого. Абсолютным, напротив, является дух, который признает негативность другого. Жизнь духа, по Гегелю, это не голая жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, но жизнь, которая претерпевает ее и в ней сохраняется. Своей жизнью дух обязан именно способности к смерти. Абсолютное — это не то позитивное, которое отвращает взоры от негативного. Дух скорее смотрит в лицо негативному и пребывает в нем. Он абсолютен, потому что он отваживается дойти до предела, до крайней негативности и включает ее в себя, точнее говоря, заключает в себя. Нет духа там, где господствует чисто позитивное, избыток позитивности. Дефиниция абсолютного гласит по Гегелю, что она есть заключение. Заключение в данном случае — это не категория формальной логики. Сама жизнь, как сказал бы Гегель, и есть заключение. Заключение было бы насилием, насильственным исключением другого, если бы оно было не абсолютным, а ограниченным заключением, замыканием. Абсолютное заключение — это долгий, медленный процесс, которому предшествует пребывание в другом. Сама диалектика и есть движение заключения, освобождение и перезаключения. Дух истек бы кровью от ран, которые наносит ему негативность другого, если бы он не был способен на заключение. Не всякое заключение насильственное. Заключают мир, заключают дружбу. Дружба — это заключение. Любовь — это абсолютное заключение. Она абсолютно потому, что она предполагает смерть, отречение от «я». Подлинная сущность любви состоит именно в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я». Сознание гегелевского раба ограничено, оно не способно на абсолютное заключение, потому что он не может отказаться от собственного сознания, то есть не может умереть. Любовь, как абсолютное заключение, приходит через смерть. Хотя смерть и случается в другом, за ней следует возвращение к себе. Смиренное возвращение к себе из другого — это совсем не насильственное присвоение другого, которое ошибочно провозгласили главной фигурой гегелевской мысли. В большей степени оно является даром другого, которому предшествует самоотказ, самоотречение. Депрессивно-нарциссический субъект не способен на заключение. Но без заключения все растекается и расплывается. Поэтому у него нет стабильного представления о самом себе, которое также является формой заключения. Нерешительность, неспособность к окончательному выбору не случайно принадлежит к симптоматике депрессии. Депрессия характерна для того времени, когда в эксцессе открытости и стирания границ теряется способность заключать и завершать. Разучивается умирать тот, кто не может покончить жизнью. Вот и субъект достижений не способен заключать-завершать. Он раскалывается от того, что его заставляет совершать все больше достижений. Для Марсилио Фичино любовь также означает смерть в другом. «Когда я люблю тебя, любящего меня, я нахожу себя в тебе, думающем обо мне», и, отказавшись от самого себя, я возвращаюсь к себе в тебе, ведь ты содержишь меня. Когда Фичино пишет, что любящий забывает себя в другом «я» и в этом же угасании и забытье возвращает себя или даже овладевает собой, это овладение есть дар другого. Превосходство другого отличает власть Эроса от насилия Ареса. В случае власти, как отношение господства, я противостою и противопоставляю себя другому, подчиняя его себе. Власть Эроса, напротив, предполагает бессилие, в котором я не противостою другому, а утрачиваю себя в нем или для него, а он вновь меня восстанавливает. Господствующий управляет другим посредством себя, любящий, возвращается к себе посредством другого. Любящие оба выходят из самих себя и переходят друг в друга, умирая в самих себе, они вновь восстают в другом. Батай начинает свою эротику с предложения. Можно сказать, что эротика — это утверждение жизни в самой смерти. При этом утверждается здесь не голая жизнь, избегающая негативности смерти. Скорее, жизненный импульс, усиливаясь и утверждаясь до предела, сближается с импульсом смерти. Эрос — это медиум усиления жизни вплоть до смерти. Хотя эротическая деятельность прежде всего есть безудержность жизни, цель такого психологического поиска, как уже сказано, независимо от заботы о воспроизводстве жизни и не чужда смерти. Чтобы привести для этого столь парадоксальное утверждение, кажущееся оправдание, Батай цитирует Десада: "Нет лучшего способа освоиться со смертью, чем соединить ее с какой-нибудь либертинской затеей. Негативность смерти существенно важна для эротического опыта. Любовь или вовсе не существует, или она для нас словно смерть. Смерть прежде всего касается Я. Эротические жизненные импульсы переполняют его нарциссически воображаемую идентичность и размывают ее границы. В силу своей негативности они проявляются как импульсы смерти. Существует не только та смерть, что означает конец голой жизни. Как отречение от воображаемой идентичности «я», так и упразднение символического порядка, которому «я» обязана своим общественно-социальным существованием, представляет собой смерть более значительную, чем конец голой жизни. В основе перехода от нормального состояния к эротическому желанию, завораживающие действие смерти. В эротике всегда разыгрывается развращение, растворение законченных форм. Повторяю, тех форм упорядоченной общественной жизни, что образует дискретный порядок отдельных личностей, коими мы являемся. Повседневная жизнь состоит из дискретностей. Эротический опыт открывает доступ к непрерывности бытия, только и способный окончательно умерщвлять дискретные существа. В обществе, где каждый сам себе предприниматель, господствует экономия выживания. Она диаметрально противоположна экономии эроса и смерти. Неолиберализм с его взбудораженными импульсами «я» и достижений является общественным порядком, из которого полностью пропадает эрос. Позитивное общество, из которого исчезает негативность смерти, это общество голой жизни, которое управляется исключительно заботой о том, чтобы обеспечить выживание в дискретности. Это жизнь раба. Это забота о голой жизни, о выживании, лишает жизнь всякой жизненности, которая представляет собой очень сложный феномен. Чистая позитивность безжизненная. Негативность принципиально важна для жизненности. Нечто жизненно только если оно содержит в себе противоречие и есть именно та сила, которая в состоянии вмещать в себе это противоречие и выдерживать его. Поэтому жизненность отличается от витальной силы и фитнеса голой жизни, в которой отсутствует всякая негативность. Выживший подобен живому мертвецу, который слишком мертв, чтобы жить, и слишком жив, чтобы умереть. В «Литвучем голландце», чей экипаж, согласно легенде, состоит из живых мертвецов, можно увидеть аналогию с современным обществом выгорания. Голландец, который без надежды дойти, без конца, летит как стрела, подобно вымотанному депрессивному субъекту достижений, чья свобода ограничивается сегодня проклятием вечной самоэксплуатации. Капиталистическое производство также не имеет цели. Его не заботит благая жизнь. Голландец сам является живым мертвецом, который не может ни жить, ни умереть. Он обречен вечно странствовать по аду однообразия и ждать апокалипсиса, который избавит его от этого ада. «День, судны Божии, страшный дар! Скоро ль мою рассеешь ночь! Когда же прогремит удар, с которым мир исчезнет прочь! Когда всех мертвых призовут и мне в ничто уйти дадут с мирами, что закончат путь!» Текст из оперы Вагнера «Летучий голландец». Общество слепой производительности и достижений. Шум, шум, мими, вращайся, прялка, веселей, бодрее, трудись, тянись, тянись, тугая нитка, ты, колесико, крутись, в которой, оказывается, втянута сента, не знает эрос и счастья. Эрос следует совершенно другой логике. Свободная смерть Сенты в любви диаметрально противоположна капиталистической экономии производительности и достижений. Ее признание в любви — это обещание, форма заключения абсолютного и даже возвышенного, которое трансцендирует простое прибавление и накопление капиталистической экономии. Оно создает длительность, просвет во времени. Верность сама по себе — это форма заключения, которая вводит вечность во время. Она есть включение вечности во время. То, что вечность может существовать прямо во время жизни, доказывается любовью, чья сущность состоит верности в том смысле, который я придаю этому слову. Все дело в счастье. Да, счастье любви доказывает, что время может принять в себя вечность.